Поэтому, когда мы отправились в Бизар на The Velvet Underground, Пол все пытался представить, как они будут смотреться в огромном ангаре дискотеки и поладит ли с молодежью. И если кто и мог тогда заполнить 17 тысяч квадратных футов ревущим звуком, это были именно Велветы. Нам нравилось, что барабанщикам у них девочка. Это было необычно. Стерлинг Моррисон и Лу Рид, и даже Морин Такер носили джинсы и футболки — а Джон Кейл, у Эсиц, игравший на электроскрипке, выглядел чуть более специфично. Белая рубашка и черные брюки, бижутерия, ожерелье вроде ошейника и браслет, длинные темные непослушные волосы и некое подобие английского акцента. И Лу тогда еще смотрелся добрым и пушистым. Пол решил, что ребята с аренда смогут с таким отождествиться. А еще, отправляясь на «Developed Underground», Мы прикидывали, не подойдут ли они как аккомпанирующая группа «Нико» — невероятной немецкой красавицы, только что приехавшей в Нью-Йорк из Лондона. Она выглядела как фигура на носу корабля викингов, такие были лицо и тело. Хотя потом «Нико» все больше куталась в накидки и косила подсредневековую монашку, когда она только появилась, то одевалась очень модно и элегантно. Белые шерстяные брюки, двубортные пиджаки — бежевые кашемировые водолазки и грубые ботинки с большими пряжками. У нее были прямые светлые волосы до плеч и челка, голубые глаза, пухлые губы, широкие скулы, просто убийство. И она очень странно разговаривала. Голос ее описывали в диапазоне от жуткого до мягкого и вкрадчивого, тягучего и глухого, словно ветер по трубам гуляет, или компьютер говорит с акцентом гарбо. Пение ее звучало не менее странно. Джерард встретил ее в Лондоне весной и оставил ей номер фабрики на тот случай, если она приедет в Нью-Йорк. Она позвонила из мексиканского ресторана, и мы поспешили к ней навстречу. Она сидела за столом и окунала свои длинные прекрасные пальцы в стоящий перед ней кувшин с сангрией, вылавливая оттуда кусочки пропитавшихся вином апельсинов. Увидев нас, она наклонила голову, свободной рукой откинула назад волосы и очень медленно сказала, «Я люблю только пищу, которая плавает в вине». За обедом Ника рассказала нам, что в Англии она на телевидении участвовала в программе «На старт внимания марш», и прямо там достала свою сорокопятку с песней «I'll keep it with mine», по ее словам, специально для нее написанной гастролировавшим Бобом Диланом. Одна из тех немногочисленных записей, на которых сам Дилан на клавишных, ее Джуди Коллинс удалось сделать. Ника сказала, что Эл Гроссман ее прослушал и сказал, если она придет, он готов стать ее менеджером. Это звучало не слишком многообещающе, потому что Эдди тоже говорила, что у нее контракт с Гроссманом, а ничего из этого не вышло. Иметь известного менеджера еще не значит добиться успеха. Мы все еще виделись с Эдди, но уже не показывали фильмы с нею. Затея с ретроспективой Эди Седжвик в синематеке так ничем и не кончилось. И, судя по всему, в расширенном кино мы бы стали участвовать уже с Велветами. Ника в Лондоне записала пластинку «I'm not sane». Эндрю Олдхэм, работавший с роллингами, ее спродюсировал – и еще появилась в сладкой жизни. У нее был маленький сын, по слухам, от Олена Делона, и Пол тут же ее спросил о нем, потому что Делон был его любимым актером, и Ника ответила, что это правда, и что мальчик живет в Европе с матерью Олена. Уходя из ресторана, Пол заявил, что мы должны снимать Ника и найти ей рок-группу. Он все повторял, что она самая прекрасная из созданий земных. Ника была суперзвездой нового типа. Бэби Джейн и Эдди обе были дружелюбные, американские, общительные, яркие, возбужденные, разговорчивые. А Ника была чудной и молчаливой. Задашь ей вопрос, а она минут через пять только ответит. Описывая ее, использовали выражения «мементо море» и «макабр». Она бы на стол танцевать не полезла, как делали Эдди или Джейн, скорее спряталась бы под ним. Она была загадочной и европейской, этакой богиней Луны. Председатель Нью-Йоркского общества клинической психиатрии пригласил меня выступить на их ежегодном банкете. Я сказал, что рад бы поучаствовать, но только своими фильмами. Покажу проститутку и Генри Гельцалера, и он согласился. А потом я познакомился с Велветами и решил, что лучше с ними выступлю, против чего он тоже не возражал. Так что как-то вечером, в середине января, вся фабрика отправилась на этот банкет в отель Дель Моника. Приехали к самому началу. Там было около трех сотен психиатров с их спутниками и спутницами. И всем им сказали, что после застолья будет кино. Когда подали второе, заиграли The Velvet Underground и завыла Нико. Джерард и Эдди забрались на сцену и стали танцевать. В открывшиеся двери ворвались Йонас Мекас с Барбарой Рубин и их командой, светом и микрофонами, и стали атаковать психиатров вопросами вроде «На что похоже ее вагина? У него достаточно большой пенис. Вы ее лижете? А чего смущаетесь-то? Вы же психиатры, вам не положено смущаться?»